Глава 94. Последний бой, он трудный самый. Задуматься об этом Кате было, если честно, некогда. Сами знаете, девочки, как оно в роддоме. С утра туалет, анализы, осмотр врача-гинеколога, осмотр детского врача, а ещё нужно покушать, а в VIP-палате ни туалета нет, ни крана, чтобы помыть руки и грудь, а кормление, потом звонки домой, разговор с сыном А ведь она вчера и так стресс пережила с утра, а потом вдруг схватки, переживала, чтобы доехать. И вот наконец в 3 часа она покормила дочь и прилегла отдохнуть. Начала вспоминать сегодняшнюю, можно сказать, ночь. И тот момент, когда она развернула смит сестрой ребёнка, а это оказался не её и остальное. Бабушка не зря появилась. Должно было что-то нехорошее случиться. Вид медсестра сначала была какой-то странной, типа заторможенной. И сова эта, хотя это же и была бабушка, не зря Серёжа что-то пытался ей рассказать о том, что бабушка взлетела в небо. У неё тогда болело очень. Она пыталась его не испугать своим стоном, поэтому многое пропустила мимо ушей. Так, значит, вот как? Бабушка Света может превращаться в сову. Но почему не в ворона? Ведь её называют Воронихой, значит и она, Катя, когда-нибудь так сможет. Интересно, кто это ей хотел навредить? Неужели та молодая санитарка, а больше никому? Вечером приехал Серёжа, привёз и покушать на пару дней. Холодильник в палате был, наверное, единственное удобство. А деньги взяли как за настоящую VIP-палату. Привёз и другие вещи, которые она с перепугу не взяла, а заранее не приготовила. Ведь ещё было время, поговорили через окно. Она спросила, как бабушка. Он сказал, что заехал, посмотрел, что она дома, дверь приоткрыта, и поехал к ней, чтобы успеть передать пакет. Было видно, что он очень счастлив. Кате стало страшно, что было бы, если бы ребёнка подменили. Завтра он не должен приехать, сказал, что приедет послезавтра. Привезёт флюорограмму, другие бумаги. Он поехал, а она склонилась над дочкой. Глядя на свою спящую красавицу, она подумала, что дочь стоила той боли, которую она вчера терпела. Когда Сергей возвращался назад, он заехал к бабушке, передал привет от Кати, потом благодарил её за помощь и спасение фирмы, ведь без неё компанию бы точно конфисковали. Затем не выдержал и спросил: "Вы и птицы можете летать? Вот уж не думал, Иногда приходится, уклончиво ответила бабушка. Затем он сказал, что Андрюша за мамой скучает, а бабушка сказала, что она уже отдохнула и пусть завтра приводит его к ней. У неё хоть и будут посетители, но с внуком она справится. Оба, и он, и она, не говорили о том, как бабушка попала в нелюдово и как она вернулась назад. Скорее всего, прилетела Словно читая его мысли, бабушка ответила: Меня мужчина привёз из Маковой. Он должен был сегодня после обеда телушку у вас покупать. Я ушёл домой в обед и не знаю, может, и купил. У нас там три, если я не ошибаюсь, и один бычок. Бычка я приметил, он от породистой коровы и сам породистый. Вода у вас есть или нужно принести? Есть, Сергей. Я уже принесла себе. Кате передавай привет. И завтра жду Андрюшу. Тут по соседству мальчика привезут скоро на лето. Мужчина пришёл, как и обещал, на следующий день. Хорошо днём, как правнук спать лёг. Ворониха положила мужчину на лавку, достала глиняный горшок с дыркой в днище и, приложив дыркой к крыже и обкуривая горшок изнутри травами, поставила крыжу на место. Он даже чувствовал движение. Затем перевязала низ живота льняным полотенцем. Ему наказала неделю беречься, чтобы прижилось, через неделю показаться ей. Спросила насчет телушки. «Вы знаете, купил вчера, и очень, нужно сказать, удачно. Вижу, сытенькая, чистенькая, прямо красавица, и ростом выше, чем у знакомого, и цена получше. Вот купил бы по знакомству, это вам благодарность», — положил он сотню. С перепуга он стал ворониху уже на «вы» называть. Бабушка деньги отдала назад, сказала, что и так ему должна за дорогу. В общем, всё пока тихо, спокойно. На завтра она с Ольгой должна была приготовить дом к приезду внучки, чтобы не в последний день делать. Ольга мыла кроватку, которую купил Сергей, ведь Андрюшка ещё сам спал в детской кроватке, а Вароня начистила дом. Сначала специальным веником обмила все комнаты, позажигала свечи. Потом солёной водой помыла полы. Ольга видела всё это, но вопросов лишних не задавала. Потом перебрала вещи для ребёнка. Ольга прогладила всё, упаковала в пакет, застелили глаженым кроватку. Бабушка незаметно сунула оберег под матрасик. Андруша крутился тут же, знал, что бабушка часто зажигает свечи, поэтому лишнего не спрашивал. Через 2 дня Катерину с дочкой должны были выписать домой. Нечего казённые харчи переводить. Все были счастливы. Андрей уже не мог дождаться маму и сестричку, хотя вчера уже к соседям привезли внука, на год старше его. Но ничего, если других друзей нет, то и такой сойдёт. По приезду мамы он с удивлением рассматривал эту маленькую куклу, которая скривила ротик и заплакала, а мама качала её на руках. А ему также хотелось её успокоить. сказать, что он ей будет старшим братом и будет её защищать. А вечером все легли спать. Легла и Катя. Кроватка была рядом, в соседней комнате спал сын. Дорога её умотала, да ещё и гости были, хоть недолго, но всё же. Не ложилась спать только бабушка. Только появилась первая звезда на небе, она сказала себе: "Пора". Знала, что нежданные гости явятся сегодня. она рассчитала всё правильно. Катя сегодня не успеет защититься, как нужно. Ей саму Катю трогать запретили, а вот её ребёнка можно. Он не будет магом, от него только ребёнок будет со способностями. Но тот ребёнок ещё и не запланирован, поэтому она должна максимально навредить Кате, сделать ей больно, сделать так, чтобы она сама по возможности отказалась принимать дар. Это было задание молодой ведьмы Как только стемнело, а это были дни с самыми короткими ночами, и ждать ведьме пришлось долго, во дворе появилась чёрная кошка. Её почти не было заметно, просто промелькнула тень. Кошка обошла дом. Вокруг дома стояла магическая защита, причём очень сильная. Значит, успели наложить. Возле дома не было высоких деревьев, но было крыльцо с навесом, запрыгнув на которое Можно было достать до форточки, которая была открыта. Чуствовалось ещё чьё-то присутствие, но кошка обошла уже весь двор и никого не увидела. Она присела на лапы, приготовилась к прыжку, и вдруг на неё неожиданно спикировала сова. Сова вцепилась ей в глаза своими острыми когтями. Кошка пыталась вырваться, перегрызть лапу сове, но та не сдавалась, рвала её острым клювом. А потом, взлетев вверх, бросила кошку на сложенную в углу плитку для дорожек в саду. Пока кошка извивалась, получив сильный удар по позвоночнику, рядом опустилась сова, и вдруг это уже не сова, а старуха, которая, прижимая к себе окровавленную руку, шла к ней и, читая заклинание, как бы бросала их на кошку, а потом на молодую женщину, в которую превратилась кошка. И снова появились те сущности. Они, как и тогда, подхватили тело женщины и на ходу, отхватывая от него куски ещё тёплой плоти, понесли в лес. К ним спешили другие такие же существа. Бабушка же поспешила домой. Нужно было обработать рану от ядовитых зубов кошки и постараться залечить. Одной рукой ведь будет неудобно. То, что крови во дворе не останется, она знала за прошлым разом. Твари вернутся и вылежут всё. Она всё же справилась. Наверное, это и был тот опасный третий раз. Теперь нужно торопиться домой.